Глава 26. Утро. Небо затянуто сизом маревом. Хлопья снега падают за окном тяжело и вязко. Мысли в голове не веселые. Что, если Патрик не вернется? В ногу ткнулась влажная мордочка кекса. Пора завтракать. Есть не хочется. Жить не хочется. Нет, Наташа, так не пойдет. От того, что ты в сказке, что меняется? По сути, ничего. Да, в этом мире есть рожебородый король с ясными синими глазами. Вот только ведет он себя не волшебно, как все мужчины. Та же боль, те же разочарования. Странно, не правда ли? Ведьма-то или учительница, все одно. Нет счастья в личной жизни. Судьба, карма, злой рок. Детей у меня не случилось, и вот, пожалуйста, потеряла сына. Ну все, хватит. «Что меняется?» – спрашиваю. «Ничего. Депрессия. Она и в проклятом королевстве депрессия. И бороться с ней нужно старым дедовским проверенным способом. Метла тебе, Наташа, не поможет. Полет разбудит воспоминания и станет еще хуже. Поэтому делай раз, делай два, делай три. Кашу с мясом кексу, булочку с кофе себе и марш на пробежку». Запах кофе и только что испеченных булочек с изюмом и янтарной каплей абрикосового джема внутри. Веселая чавка не мопса. Уже легче. Может взять выпечку и пойти к матушке Мю? Помнится, я хотела побольше узнать о Патрике. Прислушалась к себе и поняла, что нет. Не сейчас. О сыне лучше не думать вовсе, слишком тяжело. После завтрака отправилась к себе в комнату, достала рюкзак, вытащила забытые штаны и куртку. Представлю, что сегодня обычное зимнее утро, может получиться себя собрать. Кекс! Кекс гулять!» Мопс, довольно хрюкнув, побежал к двери, еще не зная, что именно его ждет. На секунду мне даже стыдно стало за собственные коварные планы. Я ж бегать собралась, а малыш этого не любит. Короткие лапки привыкли прогуливаться неспешно, с удовольствием. Но, к сожалению, мне сейчас нужно другое. Бежать! Бежать, пока не собьется дыхание. Так, чтобы все мышцы болели. Все по учебнику. Переносим стресс с психики на физику, отвлекаемся. И не надо так жалобно смотреть на меня огромными влажными шоколадными глазами. Вон тебя как Марта раскормила. Ужас просто. Пробежишься. Ничего с тобой не бу... Ладно, уговорил. Иди сюда. Будет у твоей хозяйки пробежка с утяжелителем. Еще и лучше. Ну что, побежали? Все. Ух, фу, все, кекс, слезай, не могу больше. Распрямилась, огляделась и поняла, что стою посреди оживленной рыночной площади королевства. Ого, это я столько пробежала. Пот ручейками стекал по спине, мышцы ныли и... О чудо! Грустных мыслей как не бывало. Единственное, о чем я сейчас думаю, где бы пристроиться посидеть, отдохнуть. Народ приветливо раскланивался. На мой внешний вид никто не обращал внимания. Еще бы. Я ж теперь герой, кормилица. Мне теперь и штаны, и простят, и куртку, и растрепанные волосы из подвязанной шапочки. Госпожа ведьма? А у ведьм, как известно, свои причуды. Кекс? За мной? «Давай, малыш, шевели лапами». Народ вокруг словно не замечал пасмурной погоды. Настроение у подданных Стефана было отличным. Вот что значит обеспечить население вкусной горячей пищей. На душе стало тепло и радостно, поскольку есть во всем этом львиная доля моего собственного труда. Это так здорово, когда ты чувствуешь, что приносишь пользу, несешь свет, позитив и... «Добрый день, что желаете?» «А мне варежки для внучки, вот эти с вышивкой. Какая чудесная синичка!» «И это моя племянница, вышивала мастерица. Говорят, принцесса Злата синичка оборачивается. Это теперь самый модный узор». «Сказки, на мой взгляд. В птицу оборачивается только король Стефан». «Может, оно и так. Король Стефан женится на госпоже ведьме, слыхали?» «Как не слыхать?» Да-да, вот эти, и шарф. Нет, вон тот, желтенький. Какая у вас мягкая пряжа. Королевство наше будет под надежной защитой. У госпожи ведьмы золотое сердце. Надвинув шапку поглубже, я поспешила уйти. Значит, про злату сказки? Что ж, чем меньше будут знать, тем лучше. Чик-чирик. Гав-гав-гав. Кекс соблаил какую-то печушку, и та скрылась в снежном вихре. «Королевство будет под надежной защитой. Золотое сердце. Размечтались. Не собираюсь я замуж, ясно?» «Обратите внимание на сервис. Вот синички, а вот этот с ведьмами. Ведьма летит на метле, варит зелье. Серия выпущена специально к предстоящей свадьбе короля Стефана». «Ах, какое чудо!» У моей тетушки скоро юбилей, выбирая подарок. А когда свадьба, не знаете? Говорят, скоро будем гулять всем королевством. Еще бы! Радость-то какая! Король ведь женится на госпоже ведьме. На ней, на ней! Нам другой невесты не надо. Но так как? Вам завернуть? Они что, все сговорились, что ли? Можно хоть куда-то пойти, чтобы не слышать о предстоящей свадьбе? Кекс поднял лапку, не стесняясь того, что посудная лавка совсем рядом. Наверное, тоже возмущен до глубины души. Настроение стремительно портилось. И надо было столько бежать. Не будет никакой свадьбы, ясно вам? Эти слова я сказала вслух, и тут же с соседней вывески вспорхнула птичка, смахнув крыльями с в шапочку снега. — Мне кажется. Или за мной кто-то летает? — Гав! «Гав-гав!» «Нет, не кажется. Вот и кекс так думает». Я посмотрела на вывеску. «Волшебные мелочи на все случаи жизни». «Интересно, может зайти?» «Все равно слушать о предстоящей свадьбе нет сил». «Темно, сладко, пахнет чем-то похожим на корицу». «Чего тут только не было!» «Шкатулки, пуговицы, кружева». «Взгляд упал на нож для вскрытия писем». Мне нравилось, когда в старых романах писали, что герой или героиня вскрыли письмо ножом для бумаги. Не знаю почему. Нравилось и все. Наверное, потому что это романтично. Нож был небольшой, с изящной ручкой видели летящие на метле ведьмы. В самом деле, что ли, хит сезона? «Возьмите». Послышался голос, и я увидела крошечную старушку за прилавком, ростом с ребенка. «Вам ведь понравилась эта вещь?» «Да, очень. Но у меня с собой нет денег, так что в следующий раз». «Мои вещи волшебные. Они не просятся к тем, у кого пусто в кармане. Уверены, что у вас нет денег?» Я опустила руку в карман и, надо же, кошелек. Тот самый, что дал мне когда-то Стефан. Я высыпала на ладонь несколько монет, и нахлынули воспоминания. Как встретились в зачарованном лесу, как удалось приготовить рыбу. Он ел с таким аппетитом. Захотелось приготовить все и сразу, все, что умею, и все, чему могу научиться. Для него. Этого хватит. Сухонькая ручка ловко сгребла монеты, а у меня в руке оказался тот самый нож. Вы скоро получите письмо. Вскройте его. И соглашайтесь. Согласиться? Но с чем? Просто соглашайтесь, и всю жизнь будете счастливы. Я знаю, о чем говорю. А сейчас уходите. Лавка закрывается на обед. Меня буквально вытолкнуло. Дверь захлопнулась, и снова какая-то птичка вспорхнула и скрылась. Злата. Точно она. Вот неугомонная девчонка. Но ничего. Уж я проведу воспитательную беседу. Нос не дарос еще за мной следить. Последние новости! Свежие новости! Лучшие новости! Король Стефан женится на госпоже ведьме! Радость в проклятом королевстве! Свадьба! Свадьба! Король Стефан женится на госпоже ведьме! Ну вот опять. Все так счастливы. Может и правда выйти замуж за короля? Как думаешь, Кекс? Но ну, не разочаровывать же целое королевство. Мы с Мопсом вернулись в Золотой вепрь. Энергия земли накрыла теплой и ласковой волной. Спасибо. Кекс, бросив в мою сторону грустный взгляд, посеменил к Марти, всем своим видом показывая, что малыша надо любить, кормить, а не бегать, прижимая к груди. И теперь он идет на кухню приходить в себя от сорокаминутной турбулентности. Между прочим, бегала я, а ты на ручках сидел. И нечего делать такой несчастный вид. Предатель. Я ворчала, поднимаясь к себе в комнату. Переоделась. Платье, фартук. Все, хватит. Раз пробежка не помогла, переходим к плану Б. А именно выгнать Марту с кухни и затеять пироги. Уйти в процесс с головой. Тесто хоть отбавляй. «Сейчас определюсь с начинками и стану лепить. До самой поздней ночи. Займусь нехитрой монотонной работой, и все наладится». «Даже если Патрик все вспомнил, даже если решил остаться в замке с бабушкой, все равно он вернется, чтобы попрощаться. И я увижу сына. В конце концов, это самое главное. Знать, что с ним все в порядке. Быть рядом. Помочь, если что». Эти мысли застали в момент, когда я уже во всем мяло тесто, не обращая внимания на то, что время от времени в белую пышную массу капает из глаз горько соленая жидкость. Ничего. Положу побольше джема, сахаром присыплю. Госпожа? Марта сунулась в наш пекарский цех, да так и застыла. Ну еще бы. Зарёванная госпожа ведьма собственноручно месит тесто, лепит пирожки. Проблема в том, что госпожа ведьма так решила, и никто ей не помешает. «Что, Марта?» – зарычала я на ни в чем не повинную старушку, только бы отстоять право на тишину и лепку. «Ну надо мне это сейчас, неужели непонятно?» «А вы...» «Я занимаюсь тем, что мне нравится. Имею я на это право или нет?» «И... имеете». «Вот и прекрасно». Что-нибудь еще? Да, там вам письмо. Что? Письмо вам там. Черт. Кто? Черт. Черт знает, что такое. Я в сердцах вытерла руки о фартук и направилась читать письмо, делая вид, что не замечаю, как из всех щелей и углов выползают мои подданы, розовея ушами и с любопытством вытягивая шеи. Ах, какой это был конверт! Огромный, из плотной алой бумаги, с сургучной, словно глазурью облитой печатью. Сразу видно от его величества. Что ж, такую красоту даже вскрыть жалко. И тут меня осенило. Нож! Где мое новое приобретение? Прижав конверт к груди, бросилась к себе в комнату, слыша, как шепчутся обитатели золотого вепря за спиной своей обожаемой хозяйки. Это от короля Стефана. Вон как обрадовалась, любит она его. А почему плакала, видела ее лицо? Может, поссорились? Король ее обидел? Ох уж эти мне разговоры. Влетела в комнату, закрыла за собой дверь. С подоконника спорхнула синичка, исчезнув в открытом окне. Ладно, потом разберемся с партизанами, сейчас не до того. Я порылась в карманах куртки. Вот нож. Красивый. В другом кармане оказался платок. Платок? Но постойте. А где же кошелек? Там еще оставались монеты. Не то, чтобы я нуждалась в деньгах, конечно, но ведь он был. Был, я точно помню. Чертовщина какая-то. Надо будет наведаться в ту странную лавку еще раз. Где-то совсем рядом с домиком старой Агаты. Странно, что раньше я ее там не замечала. Ну что ж, приступим. Нож словно масло резал бумагу, бесшумно и легко. Красота? Тонкий лист полупрозрачной бумаги развернулся, и я стала читать аккуратно выведенные буквы, украшенные затейливым орнаментом. Секретарь Его Величества постарался на славу. Если, конечно, у Стефана есть секретарь. По идее, должен быть. Или Его величество сами балуются каллиграфией на досуге? Кто знает. Может, оно и так? В письме говорилось, что его величество король Стефан приглашает госпожу ведьму отужинать вместе с ним в замке. Карета подана. Вот, значит, как. То есть времени на подготовку у меня нет. Никуда я не поеду. Я весь вечер занимаюсь пирожками. Психотерапия у меня, и ни на какой ужин я не... Ты получишь письмо. Скрой ножом и соглашайся, что бы ни было». «Надо же, та крошечная старушка оказалась права. Я ведь и правда получила письмо, вскрыла ножом. И теперь надо соглашаться?» Выходит, что так. Голос хозяйки волшебной лавки звучал в голове. «Очень знакомый голос. Кого-то он мне напоминает, сейчас не вспомню. «Госпожа ведьма». Марта постучала, приоткрыла дверь, и я увидела, что она держала обеими руками платье, щипцы для волос, и дьявол знает, что еще. «Что такое?» – строго спросила я. «Так это... вас же во дворец приглашают. Мы поможем. Надо же...» «Спасибо. Спасибо, но нет, не надо, ничего не надо, я поеду так». «Но госпожа ведьма...» Послышался возмущенный голос из-за вороха нижних юбок, которые повариха прижимала к себе обеими руками, совсем как я кекса во время утренней пробежки. «У вас руки в муке!» «Не страшно. У меня совесть чиста, это главное». Гордо вскинув голову, с письмом в одной испачканной тестом и мукой руке, ножом для бумаги в другой, бодро зашагала к выходу. «Карету мне! Карету!» «Вы?» Его Величество, разодетый в пух и прах, берет только что не задевал сводчатые потолки замка, удивленно приподнял брови. «Насколько я поняла, я помахала в воздухе вскрытым конвертом, стараясь, правда, делать это как можно аккуратнее, не равен час муку и спачкаю ковры. Вы меня приглашали? Чему уж удивляетесь, Ваше Величество?» «Конечно, я ждал вас, Наташа». «Ждал на ужин, однако вы не успели переодеться?» «Не захотела». Отрезала я, вытирая руки о передник и не сводя со Стефана в горящих глаз. Надеюсь, со стороны это выглядело именно так. Зачем тратить время? Тем более, что карета была уже подана, доставлена вместе с письмом. Я вновь помахала конвертом. «Была б моя воля». Я бы этим самым посланием отхлестала бы его величество по наглой рыжей морде, с размаху, от души. «Скажите, пожалуйста...» Брови он поднимает. «Я кто?» «Ведьма я. Дикая тварь из дикого леса. Всегда любила Киплинга больше Золушки, хотя, конечно, как все маленькие принцессы, мечтала о принце. Не без того». «Так о чем это я? Ах да!» По наглой рыжей морде. Так и прошлась бы красным конвертом с сургучной печатью. Видите ли, я не так одета. Для деловых переговоров в самый раз. А большего мне и не светит. Кое-кто ясно дал это понять. Так чему удивляться? Карета ждала бы вас столько, сколько нужно. Я распорядился. Вы распорядились? А я? Я имею право распоряжаться. Собственным временем, собственной жизнью, собственным внешним видом, наконец. Имею или нет? Безусловно. Вы излишне напряжены, Наташа. Пройдемте к камину. Пожалуйста. Мне все равно. Излишне напряжена – это еще мягко сказано. И главное, делает вид, что ничего такого не происходит. Что он не просил меня по-деловому выскочить за него замуж. Не обижал и никакого скандала с битьем посуды в помине не было. Все мужчины одинаковые. Все. Нагадят, струсят, а потом поднимают бровьки под бархатными беретами. Мол, странное дело. Ведьма чем-то недовольна, из чего бы это. В самом деле, но не я же в этом виноват. Предложить вам вина? Да. Покрепче. И побольше. Стефан лишь пожал плечами. Ничего, ничего, пусть удивляется. Моя очередь не обращать внимания на условности. Раз можно было обойтись без кольца, цветов, слов любви и прочей шелухи, значит, обойдемся без платьев и светских бесед. Зато честно. Из золотого ве предоставили рыбу. Я подумала, это напомнит нам о нашей первой встрече. Очень трогательно. Но зачем так беспокоиться? Я могла бы привести нам ужин. Это недопустимо. Вы гости, моя гостья, и у нас с вами важный разговор. Я собирался позвать меня замуж? Так вы это уже сделали, Ваше Величество, или забыли? Впрочем, могли и забыть столько важных дел, гости из оленей. Я вам напомню, вы предложили мне выйти замуж, потому как, цитирую, лучшего варианта вам просто не найти. Вы мудры, ваше величество. Мудры и прозорливы. Я не смею оспаривать ваше решение, ведь они на благо королевства. Королевства, которое я, признаюсь, успела полюбить. Полюбить людей, рыночную площадь, таверну, даже этот замок. Огонь в камине вспыхнул. Лица на потускневших портретах улыбнулись, стены благодарно вздохнули. Королевский замок скучал, я это чувствовала. И как бы ни было больно сейчас произносить все эти слова, на душе вдруг стало теплее. Я нашла сына. Нашла и снова потеряла, но дело не в этом. Злату я тоже полюбила. Мать заменить невозможно, но я буду очень стараться стать ей другом. В общем, данное мероприятие выгодно всем. Зато и выпьем. Я подняла свой бокал слишком резко. Несколько капель брызнула на рукав. По ткани поползли багровые дорожки, пробираясь сквозь мучную пыль. Наташа. Стефан, вздохнув, подошел совсем близко. Взял бокал, поставил на стол. Взмах рукой, платье стало сухим и чистым. Осторожно разжав мне пальцы, выточил злополучный конверт. Затем взял меня за руки, поднес к губам, так словно собирался их поцеловать. И тут заметил нож. Что это? Это, Ваше Величество, мое согласие. Не понял. Да я... я сама ничего не понимаю. И тут неожиданно для себя самой я расплакалась. Наверное, от того, что больше не могла злиться на короля и думать о том, что, возможно, потеряла Патрика навсегда. Я устала. Устала, что все от меня чего-то хотят, что за мной следят, в конце концов. «Можно подумать, я не заметила, что что-то порхает там, в темном дальнем углу, возле подсвечников. И это что-то не скрылось за тяжелыми шторами». «Ничего, доченька. Вот поженимся мы с твоим папой. И я... я тебе устрою». «Наташа! Наташа! Воды, вина, быстро!» В зал тут же влетели слуги и принялись наполнять бокалы. «Наташа! Наташа!» «А вы что вы тут делаете? Пошли вон!» Перепуганные, ни в чем не повинные пажи исчезли. А я схватила кубок и стала пить терпкое тягучее вино большими глотками, пока голова не закружилась. Стало легче. Выдохнув, поняла, что рыба дивно пахнет. Придвинула к себе тарелку. Стефан, стараясь не делать резких движений, очень осмотрительно с его стороны. Сел напротив и тоже стал есть. Так мы и поужинали. Молча, но не без удовольствия. Рыбу явно готовил Матей. Волшебник. Наташа? Что? Почему нож для бумаги? Ах, это... Старушка в волшебной лавке напророчила. Волшебные волшебной Волшебные мелочи. На рынке. Выходит, не одна старая Агата с внучкой славут в королевстве колдунями. Нож волшебный. Мне сказали, если вскрыть им послание... Непременно нужно согласиться на то, что в нем что бы ни было. Если бы не это, я бы ни за что не приехала. Стефан взял нож, покрутил в руках. Я рад, что ты приехала, Наташа, но эта вещь не волшебная. Не может быть. Ни капли магии, можешь мне поверить. Но я счастлив, что ты выйдешь за меня. Он улыбался. Искренне счастливо. Нежно коснулся моей руки, подался вперед и... И разозлил меня окончательно. «То есть вы хотите сказать, Ваше Величество, что я придумала этот фокус с ножом, чтобы...» «Пусть так, это совершенно не важно». «Не важно. Я не вру. Была старуха, лавка. Я заплатила за нож, и меня уверяли, что он волшебный». «Наташа...» «Ты действительно нравишься мне, я бы женился без всякого колдовства». «Что? То есть вы думаете, я... я вас пыталась приворожить? Но нет, это уже переходит все границы. Распорядитесь подать карету, я еду домой». Но как же...» «О, не волнуйтесь, ваше величество, свадьба состоится, это я вам обещаю. А сейчас я желаю отправиться в таверну и как можно скорее».